Артем не сомневался, что перестрелка – это лишь продолжение его приключений, но, к своему удивлению, не чувствовал страха или неуверенности. Кровь Шурочки на руках заставила Артема собраться. Шурочка умерла? Надеюсь, что нет. Ей попали в плечо. Не высовывайся, Костя! Так, на ну сейчас я из офиса вызову скорую, а ты останься с ней. Шурочка, Шурочка, полежи пока здесь на травке. С тобой ничего страшного, просто царапина. Водительская дверца «Ягуара» открылась, и на асфальт вывалился Артега. Его лицо было залито кровью, щегольской костюм разорван, опален, а правая рука плетью висела вдоль тела. Легко перескочив через капот Хонды, к Артеге подбежал невысокий парень в черной одежде. Коротышка выхватил короткий нож и резким точным ударом вскрыл Артеги грудную клетку. Из раны хлынула кровь. Артега отчаянно вскрикнул и последним усилием попытался отбросить от себя нападавшего. На секунду их тела соприкоснулись. Умирающий буквально навалился на соперника, но тот уверенным отработанным движением вырвал у Артеги сердце и толкнул безжизненное тело на Ягуа. Красные шапки теперь могут убивать на самых сильных в тайном городе. Вот сердце Артеги. «Как хорошо, что Вестник дал мне этот обсидиановый нож и велел вырвать сердце. Мы поможем Любомиру Вестнику, и он сделает меня не бюрером, а кем? А где? Где рюкзак с карфагерским амулетом?» Вокруг поверженного Ягуара засуетились бандиты. Что они искали, Артем догадывался? Амулет». Корпус «Волги» надежно прикрыл его от глаз красных шапок, но тем не менее Артем опустился еще ниже на асфальт и замер. На земле под днищем автомобиля лежал маленький черный рюкзак, целый и невредимый. Времени на раздумье не было. Все решали секунды. Артем схватил рюкзак и на четвереньках попятился к офису. Задом, открыв дверь, он вкатился в холл прямо под ноги охраннику. Что случилось-то? Вызови скорую. Шурочку ранили. Взрыв привлек всеобщее внимание. Сотрудники быстро наполнили холл и буквально вибрировали от любопытства. Так, кто, когда и зачем стрелял? Сколько трупов на улице, Артем. А что за взрыв? Я, я ничего не знаю. Дайте мне до туалета дойти. Ранен. Так, Видон он у меня, конечно, так себе, но вроде бы не ранен. Только ссадина на лбу... Это ерунда. Красные шапки меня ищут, могут прийти в офис. Надо уходить. Так, амулет в рюкзаке. Артем, как быстро полицейские приехали, уже охранника допрашивают. И тебя голове почему-то щелом <с> называют. называет. Ясно, спасибо, Вась. Пожалуй, я не пойду к главному входу. Артем повернулся и быстро направился к служебному выходу. Документы, ключи от гольфа, деньги. Все осталось в отделе, но это было не так важно. Надо уносить ноги. Пройдя через двор, он вышел на соседнюю улицу и через несколько минут был уже на бульварном кольце. По сообщению Интерфакса, 10 минут назад закончилась перестрелка в центре Москвы. Это уже третья перестрелка в городе в течение от них суток. Сенсационное убийство НАВА. Только что во время перестрелки в центре города был убит ближайший помощник комиссара Темного двора Артега Тигратком. Московское полицейское управление. Улица Петровка, 27 июля 910. Майор Корнилов. Доброе утро, майор. Вы в дежурку сегодня заходили? Нет, господин генерал, еще не успел. Много работы! У меня этот Виви Сектор вот где сидит Мэр меня вчера мордой об стол возил как щенка за отсутствие результатов А сегодня еще один труп Тринадцатый На ходынке Тот же почерк маньяка Тело завернуто в белую простыню И сердце у девушки вырвано Если мы в ближайшее время, Корнилов, не возьмем Виви Сектора, Да Еще на твой отдел повесили ночные разборки на Вернатке и на Ленинском. Дежурный по городу, полковник виноградов, только что сообщил о перестрелке на Покровке. Орудуют байкеры в красных платках. Хоть ты и лучший сыскарь в стране, в дежурку заходи все-таки. Давай, Андрей Кирилл, струдись. Сообщай о результатах. Я на месте. Хорошо, Тимофей Петрович. Замок, штаб-квартира Великого Дома Чуть. Москва, проспект Вернадского, 27 июля, вторник, 10.07. Чуды быстро навели порядок в разгромленном замке. Ограды и ворота, прилегающие территории и внутренний дворик уже не хранили следов вторжения красных шапок. Все было чистеньким, аккуратненьким, разве что слишком новеньким. И эта кукольная опрятность резко контрастировала с царящим в замке настроением. Комиссар оставил свой ягуар у лестницы и, сопровождаемый мрачным дегиром, прошел в тронный зал. На этот раз его ждали лишь избранные – глава ордена и магистры ложь. Что у тебя за дело, Нав? Приехал поговорить, посмотреть, как тут у вас после вчерашнего. Ворота, вижу, уже починили. Ну, вряд ли ты приехал смеяться над нами. Великий дом Наф. Хотел бы знать, что вы планируете делать. Нам нанесено оскорбление. На такие выпады надо отвечать. Но я бы в первую очередь подумал над тем, как вернуть амулет. Откуда ты знаешь про амулет? Понимаю. Темный двор всегда в курсе происходящего. Когда мы разобьем Красных Шапок, мы заберем Источник. Вестник – угроза всему тайному городу. Поэтому мой повелитель вновь предлагает договориться. Красным Шапкам не удалось захватить амулет, в чем Великий Дом чуть уверен. Объяснись. Мои наемники перехватили его. Сейчас я потерял с ними связь, но уверен, что амулет все еще у них. Ты следил за замком? А -а -а. Впрочем, теперь это не важно. Темный двор всегда славился своей предусмотрительностью. Благодарю. Текущий кризис так или иначе задевает интересы всех великих домов. «Вестник пришел, чтобы уничтожить нас и будет добиваться этого любыми способами. Мы знаем, что он должен был возглавить Великий дом Люти. Почему этого не произошло, непонятно. Значит, вполне вероятна ситуация, что армия Зеленого дома встанет на его сторону». Рыцари громко выдохнули. После потери карфагенского амулета война с Великим Домом стала бы форменным самоубийством. Поэтому очень важно знать, может ли Темный Двор полностью положиться на Орден. Поддержите ли вы любое наше решение? Если оно не нанесет вреда Ордену. Разумеется. Границы нашего союза мне прекрасно известны. Кроме того, я прошу не пороть горячку в отношении Красных Шапок. Челы взбудоражены штурмом, и лишняя реклама нам не нужна». «Тебе легко говорить, Сантьяго, но на их руках кровь чудит». «И Нави! Час назад красные шапки убили моего помощника, Артегу». Наступила зловещая тишина. Убийство Нава было редчайшим событием в тайном городе и всегда сурово наказывалось. Тем удивительнее было то, что на этот раз... Темный двор не торопился с местью. Нам нужны не красные шапки, а вестник. В его сердце слишком много силы, и вырвать его мы можем только сообща. Мы не станем разворачивать полномасштабные боевые действия без согласия Темного двора. Капитан Дегир будет представлять интересы Ордена и осуществлять оперативную связь. Он должен быть в курсе всего происходящего. Разумеется. Москва, улица Покровка, 27 июля, вторник, 10.26. Покровка была перекрыта полностью. Вместо трех полос действовала только одна, и улица была забита машинами по самую старую площадь. Корнилов бросил служебную «Волгу» на Садовом и прогулялся до места происшествия пешком, благо это было недалеко. Он оглядел картину, молча выслушал мнение какого-то водителя о взрывах на улицах города вообще и о действиях полиции в частности, молча вытащил пачку сигарет, прикурил и только после этого позвал к себе эксперта. Бомба? Нет, противотанковый гранатомет. Кумулятивный снаряд стреляли с противоположной стороны улицы, там же и бросили трубку. Добрый день, Кириллович. Добрый день, Леша. Кто-нибудь выжил? Сомневаюсь. Водитель Егора после взрыва вылез из машины. По свидетельствам очевидцев, в чем я лично сомневаюсь, но его добили ребята в красных платочках. Вот этим. Обсидиановый нож. Я такой только в музее видел. А в чем это он? Хороший вопрос. Словно в биту окунули, правда? Меньше всего это черная жидкость похожа на кровь. Э, пакет с ножом я возьму А где тело? Утащили? Да это ерунда Слышал, что в морге произошло? 15 трупов украли Что? Ты что, с луны свалился? А про хранилище тоже не знаешь? Вся управа гудит Комендантские на ушах с утра Скандал Что украли? Все, что привезли с Ленинского и свернатки Из морга увели все трупы А из хранилища все вещдоки И что интересно, взяли только то, что привезли ночью. Говорят, в хранилище на одной полке лежали пушка с Ленинского и полкило кокаина. Так взяли только пушку. А порошок не тронули. Да как это произошло? А никто не знает. <связывая> Охранники вообще ничего сказать не могут. А ведь там, между прочим, три поста. Мистика какая-то. Мистика, дерьмо. Проспали все к чертовой матери. Вся работа псу под хвост. Слушай, Леша, Нет. ты ведь у нас на все руки мастер. Посмотри игрушку. Корнилов достал пакет с разбитым телефоном, найденным им на месте падения вертолета, и протянул его эксперту. Леша осторожно вытащил трубку из пластика, повертел ее в руках, хмыкнул и, вытащив из кармана комбинезона маленькую отверточку, окончательно разворошил пластмассовые пузы телефона. Прелесть. Нет, это просто прелесть. У него даже... Выход в интернет есть. Слушай, а? Дай мне его на денек, тогда я тебе все скажу. Нет, пусть у меня останется. Потом, Это вещь док. Егуар был припаркован? Приезжал к какому-то... Г.В. Mm -hmm. Зайду в этот офис. Леша, продолжай, не буду тебя отвлекать. Майор полиции Корнилов. Вы так и будете друг за другом ходить. Полиция уже меня допрашивала. Кто выходил перед взрывом, кто приходил. Сначала все про какого-то длинного спрашивали. Заходил он, не заходил, а потом об этом пареньке из первого отдела. Что за паренек? Да к нему женщина какая-то приходила, прямо перед взрывом. Родственницы что ли, я не разобрал. Он потом вслед за ней вышел. И сразу взрыв. А вернулся с какой-то сумкой. Они как услышали об этом, аж затряслись. В общем. Взяли э, в отделе кадров его фото и адрес Где отдел кадров?